То ли карлице не везло, то ли все певчие московского княжества были отменными пройдохами, да только история повторялась с завидной регулярностью. Поэтому на этот раз Анна у милости ведь себя не дала, а только, подозрительно хмыкнув, потребовала. — А ну-ка, отведи меня к святому человеку. — Если отведу, дадите мне жалование вперед, — продолжала настаивать на своем карлице. — Своими глазами твоего святого Осипа увижу, тогда и решу, давать или не давать, — внушительно произнесла Анна. Но кошель с монетами к поясу пристегнула, чтобы показать свою добрую волю. Обрадованная Василиса шариком покатилась показывать святого Осипа, своей хозяйке. не поспешила следом. Она была полна решимости вывести очередного мошенника на чистую воду. А в том, что Осип был проходимцем, она не сомневалась. Тем более до Спаса преображенской церкви было совсем недалеко. Несмотря на дождь, прогулка ей нисколько не помешает. Они подошли к окончанию службы, из широко распахнутых церковных ворот начали степенно выходить празднично одетые купцы с женами и детьми. Потом потянулись серебряных дел мастера, иконописцы, касторезы. Следом народ попроще. Все ступали неторопливо, с достоинством, сопровождаемые многочисленным семейством, принаряженными жёнами, чисто вымытыми и аккуратно одетыми по такому случаю детьми. На паперте перед входом голосила она все лады и выпрашивала милостыню многорукая скопи нищих, откуда-то вынырнула Василиса, ведя за собой плотного мужчину лет сорока. «Моё почтение, боярыня!» — поклонился толстяк, Приторно улыбнулся и пропел «Благодарствуйте за доброту и великодушие ваше». От елейного голоса певчего у бояры не свело челюсти, но виду не показала. Вежливо поблагодарила, безуспешно пытаясь разобраться, что было не так. Для нее Осип действовал Но за что зацепиться? Она не могла ошибиться. По всем правилам логики полагалось что если до сих пор Василиса нарывалась исключительно на прохвостов, то Осип должен, просто обязан был быть таковым. Даже внешне он выглядел как отменный плут, воровато бегающие глазки, лоснящиеся щеки, круглый живот обжора и пухлые губы прелюбодея. Представить этого сластолюбца в роли отшельника, посвятившего жизнь помощи убогим, отдававшего последнюю полушку нищим, было решительно невозможно. За это она голову на отсечение готова была дать, но реальность опровергала все ее выводы. И этой реальностью была группа нищих, покорно внимающая толстопузому певчему. Убогие калеки в жалких лохмотьях, сквозь которые просвечивало тело в жутких язвах и рубцах, протягивали руки с жадностью хватая монеты и хлеб из рук святого подвижника. Он же, без всякой брезгливости и презрения, обнимал у вечных не только давая деньги, но и находя для каждого ласковое слово утешения и надежды. Наконец Осип подошел к вдове с двумя ребятишками. Эта вдовица выделялась даже в толпе убогих коллег. Она сидела, прислонившись к церковной стене, и умоляющими глазами провожала каждого прохожего. Нищенко прикрывала свою ноготу самыми отвратительными лохмотьями, которые только приходилось видеть Анне. Синее, изможденное лицо с глубокими тенями и одним здоровым глазом на месте второго отвратительный гнойник, покрытые язвами руки и ноги. Она была явно больной, какой-то страшной и наверняка заразной болезнью. Но Осип, совершенно не смущаясь, отталкивающим видом, погладил несчастную по голове и, наклонившись, положил в протянутую руку несколько монет. Несчастная вздохнула, слезы благодарности потекли, оставляя грязные бороздки на лице. Она с трудом приподнялась и со словами благодарности стала целовать руку певчего. У Анны защемило сердце, а восхищенная Василиса обрадованно зашептала истина святой, вот видишь, барыня, а ты не верила. А вон он какой, мой Осип, сам мне говорит, что как же ему кусок в горло может лезть, если он сначала с этими убогими не поделится. Анна пробурчала нечто нечеренораздельное, сунула кошель с месячным содержанием в руки блаженно улыбавшейся карлицы и отправилась во свояси. На обратном пути ноги сами собой привели к почти достроенному зданию Успенского собора. Уже издали залюбовалась шестиполосный храм строго и величаво высился в центре площади. Она представила его законченным с пятью золотыми куполами, возносящимися в небо, и еще раз восхитилась талантом его творца. Аристотелю Фиораванти удалось совместить в одном здании столь дорогие русскому сердцу традиции древних зодчих, с последними инженерными изысками своей родины. Внутрь собора из осторожности заходить не стала и уже приготовилась уходить, как за ее спиной удивленный голос произнес по-итальянски. «Боярыня Анна!» Она обернулась. Главный архитектор не сводил с нее вопрошающего взгляда. «Чем обязан такой чести, боярыня?» «Не часто вы интересуетесь жизнью ваших соотечественников», — с обидой проговорил он. Анна вспомнила, что две недели назад отказала она приглашение на обед. Хотя меньше всего она хотела обидеть Аристотеля. Просто в последнее время у нее практически не оставалось времени. Ни на что. «Надо было самой навестить старого архитектора и не передавать отказ через Василису», — отругала она сама себя. «Мне просто захотелось посмотреть», — пробормотала она, — «по приказанию царьгородской царевны или по собственной воле?» В голосе вновь прозвучала обида. Его явно задевало благоволение Софьи Кальбиноне. «По собственной воле и по нужде». Осторожно начала Анна и взглянула на собеседника. «Не связана ли эта нужда с желанием великой княгини узнать?» «Кто отравил некую ключницу?» «Имя я запамятовал. В доме, где остановились Альбинони. Выручил ее Фиараванти. А Откуда вам это известно?» «Новости по Москве быстро разносятся. Было бы желание их слушать». «Вы совершенно правы», — замешкалась она. «И, как я полагаю, вы решили проверить, не причастен ли я к этому» и узнать мой распорядок дня. Она только кивнула. Неожиданная проницательность старого архитектора лишила ее языка.